Эпилог. Сказать, что мои родители были удивлены, увидев вместо Рали Андреса, не сказать ничего. На несколько побледневшем и обескураженном лице мамы так и читалось большими буквами: "Это не он". Папа владел собой получше. Его глаза лишь чуть округлились при виде моего парня, но он справился с собой и первым сделал Андрею сушак навстречу, закрепив приветствие крепким рукопожатием. А там уже и мама расслабилась. За время разговора окончательно все перезнакомились. И судя по вопросам от мамы в духе: "А чем ты увлекаешься?" и от папы рассуждения вроде: "Надо бы летом тебе посетить наше загородное поместье, там целое крыло есть для твоих исследований. Да и Сандра наша обожает лето проводить именно там". Мне как пришлось им обоим по душе. Заодно я сообщила, что планирую остаться на каникулах в академии, пусть и Новый год я отпраздную с семьёй. И совсем нежданчиком стало, когда Ант предложил встречать Новый год с его семьёй, живущей на другом конце нашей империи. Тут уже и у меня челюсть отвисла. Да так-то мы и осталась, когда мои родители, переглянувшись, тут же неистово закивали, заверив, что если мы с Андреем проведём всё лето у них, то Новый год я могу отмечать у него. Кажется, меня заочно уже и в невесты отдали, и женили. Но если так подумать, особого возмущения по этому поводу я и не испытывала. Да и чего уж там, в самом деле было интересно познакомиться с родными моего котика. Если уж на то пошло, помимо Анда, я в Академии видела всего трёх или четырёх Нека. Эта малочисленная раса редко покидала свои края, впрочем, как и феи, жившие с ними по соседству. Поначалу переживала сильно, как они меня примут, как вообще относятся к человеческой расе, а в частности, к разноцветно-волосым девушкам. Меня бил настолько сильный мандраж, что Андрею пришлось подключать тяжёлую артиллерию в виде Рель, которая планировала отмечать праздник со своим возлюбленным и его родными, жившими там же, где я наeca. Шибытной офиечке каким-то чудом и удалось уболтать меня, что всё пройдёт хорошо. Пока Андрей пытался выцарапать меня из шкафа, куда я забилась сначала под предлогом собрать вещи, а после просто отказалась его покидать, и она не обманула. Родные Андреса оказались такими же тёплыми и родными, как и он. А уж когда увидела его мелких, мурчащих по поводу и безплемянников, весёлой гривой и гурьбой, накинувшихся сначала на него, а после на меня, точь в точь как котята, я окончательно растаяла. Но прежде чем возвращаться в академию, настояла на том, чтобы навестить уже мою семью. Но как настояла! В отличие от меня, Андрес сразу же согласился на это предложение без лишних колебаний. И оно того стоило, когда увидела, как просияли лица родителей Сандры, когда они нас увидели на пороге своего дома. Пусть мы и пробыли всего полдня. Невольно взгрустнулось по моим родителям, но теперь уже была уверена наверняка: Сандра в моём мире с ними так же близка, как я с её здесь. Имея одни и те же воспоминания, невозможно не испытывать никаких чувств к родным людям. Зимние весенние каникулы, захватившие несколько дней февраля и почти две недели марта, закончились неожиданно быстро. С одной стороны, я успела соскучиться по постоянному шуму и гаму в коридорах и по своим олявкам, а с другой, так хорошо было в тишине заниматься своим проектом, а в перерывах много гулять с моим котиком и по дворам академии, и по улицам пробуждавшегося после зимы города, наслаждаться каждой минутой, проведённой с Андреем, убеждаться что это именно то, чего мне всегда хотелось, мой личный кусочек счастья, который, впрочем, никуда не делся, когда нас вновь захватили аспирантско-кураторские будни. Наши открытые отношения ни для кого из наших знакомых не стали откровением. Даже несколько учеников умудрились мне по секрету сказать, что давно знали, что это мы жених. Я уже не стала их разубеждать, что, во-первых, пока не жених, а во-вторых, да-да, я тоже так думала. Ожидала, что мне удастся удивить Лэра Оливера, когда пришла к нему и заявила, что намерена и дальше оставаться куратором детей и на следующий год, а также есть у меня кое-какие наработки по теме обучения магически одарённых детей нестандартными методами. Но увы, и тут пролёт. Мне почти сразу же подсунули инфосканы записей о некоторых моих занятиях, в частности тем, где я заперла детей каждого на своём месте, объясняя принцип работы комбинирования простейших заклинаний. Именно с этого занятия я понял, что эта должность просто создана для вас, а осталось лишь подождать немного, пока это поймёте и вы, только и сказал он, улыбнувшись. "Троля на вас нет", проворчала я в ответ, но несмотря на мой усиленно хмурый вид, всё равно почему-то было приятно, что в меня верили ещё тогда. "А, кстати, где он?" "У своего хозяина. На прошлой неделе навещала его. Он меня даже узнал". Не удержавшись, похвасталась, вспомнив чуть потолстевшего после зимы добишрека Мортимера, одетого всё в то же самодельную юбочку килт. По словам его хозяина, он ещё зимой жутко нервничал, когда его пытались раздеть. Посему махнули рукой и оставили ему в напоминание о днях, проведённых у меня. Дикан лишь вежливо покивал на это, не высказывая особой заинтересованности. Ну и пусть. Главное, что я была окончательно успокоена, что мой тролик так и хорошо живёт. Моя же очередь удивляться настала буквально несколько дней спустя, когда мы в очередной раз собрались все в таверне. Нондрес чуть запаздывал, задержавшись на своей кафедре и обещал прибежать позже. Хорки тоже сегодня отсутствовали, тестируя свою разработку на полигоне. Так что мы расположились за своим излюбленным столиком с значительно поредевшей компанией. Адриль после зимне-весеннего бала, не скрываясь, сидел лишь рядом с Саймоном. Впрочем, всё так же задумчиво, периодически поигрывая кинжалом. Правда, сам боевик и без этого даже не пытался больше ни на кого смотреть. Хоть на его дурацкое чувство юмора это никак и не повлияло. Но тут уж угрожай кинжалом, не угрожай, а Саймона не поменять. А выбила меня из колеи неожиданно Лайла, умастившаяся рядом и с загадочным видом принявшаяся копошиться в своей сумочке. «Прости, что так долго. У меня с моим проектом что-то всё совсем застопорилось». Да ещё и экзамены, а потом у родни гостила долго. Вернулась, снова всего навалилось как-то. Промотала она, продолжая что-то искать, интригуя всё больше. И наконец-то с невнятным возгласом достала какой-то сиреневый флакончик. Я удивлённо приподняла бровь, не понимая, что это и зачем это. Забыла, что ли? Сама же просила у меня ритуальное зелье остральной проекции. Или уже не нужно? Нахмурилась Лейла. Но я, вспомнив, что к чему, Прежде чем приняла уже какое-то решение, выхватила заветную бутылочку из рог стихиняце. Нужно. Спасибо, выдохнула я, порывисто обняв её. Да не за что. Используй аккуратно. Ну и чем дальше хочешь отправиться, тем больше зелья следует выпить. Но я на всякий случай сделала его концентрированность посильнее. В идеале, трети флакона хватит, чтобы посетить самую дальнюю точку нашего мира. «Действует около часа», – деловито принялась объяснять она, перечисляя все правила безопасности, которые стоило соблюдать, а также возможные побочные действия вроде лёгкой дезориентации в течение пяти минут после истечения срока действия зелья. Я внимательно слушала, запоминая и отмечая, что в своё время умудрилась нарушить Сандра. В голове же на батом стучала одна мысль. «Это мой шанс увидеться с родными, убедиться, что Сандра не испортила мою...» Вернее, уже свою жизнь окончательно успокоиться и попрощавшись с прежней реальностью, вернуться в свою новую. Остаток вечера я просидела как на иголках, даже когда вернулся Андреэс, отвечала на все вопросы не впопад. Моё солнышко даже заботливо поинтересовалось, всё ли в порядке со мной, не заболела ли? Врач что-либо не хотелось, а признаваться вдруг ни с того, ни с сего, что той Сандры, в которую он когда-то влюбился и по которой сохнет один год, уже давно тут нет я всё же не видела необходимости может Андресс и поймёт но от этой информации никому не ни холодно не жарко она даже ни на что не влияет учитывая что полюбил Неко именно меня поэтому просто сослалась необходимость подготовиться к предстоящему занятию с детьми и ушла пораньше в частности это даже не было враньём мне в самом деле не мешало бы подготовиться но имея в руках флакончик с тем самым зельем понятное дело Готовиться я как раз и не планировала. Скрупулезно выполнив все наставления Лайлы, несколько раз проверила всё, чтобы, если не приведи святые силы, Сандра вдруг в этот же момент окажется без сознания или что-то типа того, мы вновь не поменялись телами. Лишь удостоверившись, что покинуть это тело мне не грозит, я быстренько помолившись всем известным богам моего и этого мира в несколько глотков опустошила всю бутылочку». Передозировки быть не должно, а мне нужна лишь одна, но меткая попытка. Путь мне предстоял уж точно не близкий. В первые несколько секунд ничего не произошло, хоть я и лежала так, как сказала Лайла. Уже хотелось вскочить, чтобы проверить, тот ли флакончик взяла. Как в теле внезапно поселилась небывалая лёгкость, а я понеслась сквозь бескрайнюю пустоту, которую лишь местами расцвечивали звёзды. И вдруг Мой полёт прекратился. Я оказалась в доме моих мамы и папы. Всё та же гостиная с персикового цвета обоями, разукрашенными странными серебристыми кляксами, которые мама постоянно грозилась содрать и переклеить на нормальные. Но они уже лет 10 не менялись. Все те же чуть расшатанные стулья под поддранной котом картошкой обивкой. Все те же знакомые родные запахи, от которых что-то аж ёкнуло в животе, отзываясь. Все те же мама с папой. у которых был их обычный вечер стояла на расстоянии вытянутой руки от них видела как мама смешно морщит свой веснушчатый нос складывая отбивные в пластмассовый лоточек убирая в него остатки какого-то пиршества со стола а папа стоит над тарелкой торопливо дожовывает голубец как всегда когда мама начинает собирать со стола волочь ну в самом деле будто я отбираю весь вечер сидели ты был не голоден а сейчас жор проснулся Всплеснула руками мама, шутливо ругаясь на папу, как сотни раз до этого на каждой нашей семейной встрече. Алин, ну вкусно же. Ты собирать начала. А оно мне так запахло вдруг. Да и я просто голубчик доесть на тарелке решил, и всё. Отбивные ты ребятам все положила уже. Папа скорчил просительную рожицу, пытаясь разжалобить маму, чтоб ты потом плакал, что для полного счастья тебе как раз одной отбивнушки не хватило. Вот, отложила. Фыркнула она, кивнув на стоящее за графином с компотом блюдо. "Всяти поешь нормально. Ну что ты в самом деле?" "О, моя ты зайушка. Иногда сам себе завидую, как мне повезло с такой женой". Довольно крякнул папа, подмигнув смутившейся мамуле. Я невольно рассмеялась, чувствуя, как по щекам потекли слёзы. "Я ж просто проекция. Они меня даже не видят. Разве у меня могут быть слёзы?" Но это были скорее радостные слёзы от того, что у моих родных явно всё в порядке. Вон, праздновали что-то. «Мам, да не нужно! Ну чего ты? Что мы от бивнушек с Ромчиком не пожарим? Не надо!» Услышала я знакомый голос из кухни. А в следующий момент на пороге появилась «Я». То есть понимаю, что Сандра... Но в необычной тёмно-синей футболке с принтом Железного человека из комиксов и джинсах, да с волосами небрежно стянутыми в конский хвост, она меньше всего напоминала ту избалованную аристократку, которая с возмущением рассказывала, как у бога обставлена ванная парня, чей пёс толкнул меня с моста. Вот только делать вам больше нечего. Да что я? Не понимаю, что ли? Давай, давай, бери. Голубцов положить, продолжила суетиться мама. Мам, ты как всегда, Прошептала я с улыбкой, наблюдая за ней. А Сандра внезапно вздохнула, недоуменно звертя в головой. Что такое, Сашуль? отреагировал папа, перестав жевать. А? Да ничего, просто показалось, усмехнулась моя копия, немного нервным движением поправив челку правой рукой, на которой блеснуло обручальное кольцо. Ты когда это замуж успела выйти? Опешила я, не сумев промолчать, хоть и знала, что меня не слышат. Но Сандра вновь дрогнула. В её глазах вдруг отразилось недоверие и радость, да и губы так и наровели располстеть в улыбке. "Я сейчас всё же сообщила на родителям", выскользнув из комнаты. Я, заинтригованная, пошла следом за ней в мою бывшую комнату, где Сандра остановилась вдруг у трёма, уставившись в своё отражение, упёршись обеими руками в столешницу. "Саш, Ты тут? Скажи что-нибудь. Позвала она неуверенно. Что-нибудь. Только и смогла ляпнуть от неожиданности. Я не ошиблась. Зелье астральной проекции? Обрадовалась Сандра, аж подпрыгнув на месте. Ага, у меня мало времени. Даже не думала, что ты сможешь меня слышать. Что ты? Как ты? Где живёшь? За кого вышла замуж? Диплом защитила? В аспирантуру пошла? Чем занимаешься? А ученики? А с мамой и папой хорошо всё? "А мои друзья тут же забросала её вопросами вне себя от волнения. Счастливо рассмеявшись, Сандра покачала головой. "Знала бы ты, насколько рада слышать твой голос. Да, знаешь, кажется, именно в этом мире я стала по-настоящему счастливой, хотя привыкнуть было очень тяжело. Диплом защитила, не волнуйся. Правда, на четвёрку, но я честно пыталась. В аспирантуру зато прошла без проблем." Не думала, что мне понравится, но в самом деле интересно. Да и Рома поддерживал всячески, затараторила она, всё так же счастливо улыбаясь. Рома? Что за Рома? нахмурилась я, спешно перебирая в памяти имена всех знакомых, но Ром среди них не было. Парень с собакой, Харона, помнишь? улыбнулась она. Да его хрен забудешь, этот Рома, который меня убил. Ну, ты сама хороша. Зачем потом у мосту полезла вообще? «Ладно, это не важно на самом деле. Ты просто не представляешь, какой он хороший. Внимательный, заботливый, добрый, всегда рядом. А еще рядом с ним так тепло». Она мечтательно зажмурилась и добавила еще одну характеристику припечатав. «И вообще, ты не представляешь, насколько умопомрачительно вкусный шоколад он готовит». «Я аж закашлялась от неожиданности, да уж». «Стоило Сандре попасть в другой мир, чтобы найти такого же Андреаса. Или же это провидение постаралось, и на самом деле эта версия Андреаса предназначалась мне? Хм, и ты прям сразу замуж за него вышла? Ну, не сразу, два месяца как женаты. Но да, чего тянуть, если он тот самый? Может, ты и права. Учеников я распустила, извини. Всё же занятия с детьми – это не моё, да и времени нет совсем». «А друзья после окончания обучения у меня другие, и я побоялась с твоими сходиться, так что тоже прости. Зато с родителями твоими видимся часто, они мне как родные». Она вновь искренне улыбнулась. «А мои? Как они? И как твоя жизнь? Как жених? Кто он, кстати? А то я как-то и не успела узнать». Усмехнувшись, я поторопилась рассказать ей все о том, как сложилась теперь ее, моя жизнь, немало ее удивив. Кто бы мог подумать. Ты же там счастлива? с похватилась Сандра с некоторым беспокойством. Да, более чем. Говорю же, у меня тут свой Рома, и, пожалуй, ты права. Чего тянуть? Как только придёт время, тоже немешкай, скажу да. Спасибо тебе за всё, и даже за то злочастное зелье астральной проекции, которое ты приняла неправильно. Будь счастлива. А я ещё немного посмотрю на родителей, пока остались последние минутки. Сказала я ей напоследок и выскользнула за дверь, услышав след. «И тебе спасибо. Обязательно буду. Как и ты». Время, оставшееся после принятия зелья, я в самом деле провела в гостиной, наблюдая за такой уютной суетой родных мне людей, слушая их шутливые перепалки, впитывая эти воспоминания, стараясь отпечатать этот момент навсегда и прощаясь. Очнувшись в своей кровати, Ставши во мне уже родным миром, я некоторое время просто лежала, счастливо улыбаясь и пялясь в потолок. Я это сделала, удостоверилась, что там всё хорошо, отпустила их и вернулась обратно туда, где отныне мой дом. И да, Вселенная, всё же спасибо тебе за всё. Хоть иногда ты бываешь то ещё, мм, ну, пусть будет жучкой. для вас читала лаза